Закройте глаза, пожалуйста. 10 секунд. Вдох. Фран, выходит в вас. Жизненная сила, любовь, выходит в вас. Выдох, выходит все отрицательно. помните своих родителей и предложите им земной поклон при облоге, вначале маленький, потом папа. Задержитесь в этом поклоне. Простите за все прощение Простите их. И уме несколько раз это сделать Вы да, видите, как вы кланитесь многих. А не стоят перед нами, как вы и многих кланите земной поклон. 3-5 раз. Каждому. Падаем. скажите, маме и папе, дорогая мама по имени я прошу тебя прощения за все, дорогая папа, например, Людмила, я прощаю тебя по Дорогие мои родители, я очень люблю и уважаю вас. Дорогие мои родители, я очень благодарен и очень благодарен вам за всем. Мысленно отклонитесь к их стопам, опять в поклон. Возьмите пыль, солнечных стоп, мамы и папы, поместите себе на голову. Я очень благодарен вам, дорогие мои родители, за все. Спасибо вам. Я прошу вас прощения, что сделал осознанное или неосознанное. Я привожу все усилия, чтобы быть хорошим отцом или матерью для своих детей. Без уважения и долго к вам. Уважаю и принимаю вас полностью. Я люблю вас безусловно. Я всегда остаюсь вашим слугой. Вашим защитникам, ваша опорой. Я безмерно благодарю вас. Повторяйте сразу за мной в уме. Я уважаю и готов служить любому мужчине или женщине, которая встречается на моем пути так как вам. Кроме или мужа, там немножко другие отношения. Я сделаю все зависящее от меня. чтобы доставить вам удовольствие, чтобы вы были удовлетворены, довольны мной, чтобы вы по-хорошему гордились, что у вас такой ребенок. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы ваши предки в наше предыдущее поколение предыдущее поколение очистилась полностью я сделаю все от меня зависяще чтобы все предыдущие Редкие поколения, было очень удовлетворено в году. Спасибо вам за все. Спасибо за то, что я родился в этом году. Я очень люблю и уважаю вас, безусловно, я принимаю вас. просите благословения у своих родителей